Антонина Ивановна подала Артуру Альбертовичу пальто, шляпу, перчатки, смахнула с рукава невидимую пушинку, поправила шарф и убедилась, что он надел подходящие к погоде ботинки. Пудель Аванес вертелся возле дверей, поскуливая и заглядывая в глаза хозяину, но тот не взял поводок, и Аванес обиженно потупился, отошел от двери и улегся на коврик под вешалкой. Этим вечером Ро собирался не на прогулку. Он шел к своим старинным цирковым знакомым, у которых много лет по четвергам играл в преферанс. Это были смелые люди, потому что немалая храбрость нужна, чтобы сесть за карточный стол с иллюзионистом. Закрыв за хозяином дверь, Антонина Ивановна почесала Аванеса за ухом, наполнила водой голубой электрический чайник и взяла телефонную трубку. Точно так же, как у Артура Альбертовича, у нее никогда не было собственной семьи. Однако у Роа был племянник, в котором он разочаровался и не стремился поддерживать с ним близкие отношения. А у его экономки был младший брат, в котором Антонина Ивановна души не чаяла. Антонине Ивановне было 54 года, брату Виктору – 38 но для нее он по-прежнему оставался кудрявым мальчиком с пухлыми розовыми щеками. Брат был сводным. Тонина мать родила его после смерти мужа от постороннего мужчины, съездив по путевке в санаторий союзного значения под названием «Дубовая роща». С тех пор, как шестнадцатилетняя Тоня, встречая мать из роддома, приняла из ее рук пищащий сверток в голубом одеяльце, Она полюбила братика материнской любовью. Она взяла на себя все заботы о крохотном существе, едва не забросила школу. Из-за мальчишки она не вышла замуж. Некогда было заниматься своей личной жизнью. Но Антонине Ивановне никогда и в голову не приходило жаловаться и упрекать. Она была счастлива своей любовью к брату. Их мать умерла, когда Витенька пошел в первый класс. И с тех пор Антонина Ивановна заменила брату и мать, и отца. Мальчик рос слабым и сонным. Правда, учителя в школе считали его просто ленивым. Однако в 15 лет, когда у всех мальчишек ломается голос, Витя начал удивлять окружающих. Он вдруг заговорил разными голосами. Он так, похоже, передразнивал голоса известных артистов, политиков и собственных учителей, что люди только диву давались. Ему прочили будущее артиста-пародиста. Однако вскоре случилась неприятность. Чтобы перенести контрольную по химии, приятели подговорили Витю позвонить химичке и сказать по телефону голосом лечащего врача, что ее отцу, который лежал в больнице, стало хуже. Бросив все, химичка помчалась в больницу. От расстройства, не глядя по сторонам, и попала под машину. Отцу хуже не стало, но бедная женщина провалялась с травмами и переломами несколько месяцев. Дело тотчас раскрыли. Струсившие приятели все валили на видео. Антонина Ивановна носилась, как угорелая, из больницы в школу. Упросила химичку и директора не раздувать скандал. С большим трудом она дотянула брата до окончания школы, помогла поступить в эстрадное училище, из которого его выгнали через год за лень и профнепригодность. Подражал голосам он по-прежнему виртуозно, однако манкировал занятиями музыкой и спортивной подготовкой, много ел и пил пиво. Так что директор училища на прощание сказал Антонине Ивановне, что из ее остолопа, настоящего артиста никогда не выйдет. И что есть у него, конечно, способности, да не тому достались. Она только вздохнула и устроила Витю на работу курьером. Потом охранником в магазин самообслуживания. Потом сторожем на платную автостоянку. Он нигде не задерживался. Потом снова попал в некрасивую историю. Конечно, его подставили нечестные друзья. В дело вмешалась милиция. Антонина Ивановна с трудом уладила дело и стратив последние сбережения. Потом Витенька надолго пропал из виду, а она устроилась экономкой Картуру Альбертовичу. И вот буквально месяц назад братик объявился снова, а при нем была жена. То есть не жена в официальном смысле слова, а подруга. Красивая молодая женщина, решительная и твердо знающая, чего она хочет. Антонина Ивановна отнеслась к ней настороженно. С одной стороны, она давно уже поняла, что брат ее существо ленивое и безвольное, и хорошо бы, чтобы возле него был кто-то, кто сумеет держать его в руках и направлять по трудной жизненной дороге. С другой стороны, Антонина Ивановна вовсе не уверена, что Лидия направляет брата по дороге, нужной ему». Напротив, она была почти уверена, что лидия делает что-то для своего блага, а брата просто использует. Однако она старалась не давать воли таким мыслям и не показывать своего отношения. Виктор, ее любимый единственный брат, у нее больше нет никого из родных, поэтому она сделает все, что он попросит. Антонина Ивановна поглядела на закипающий чайник и набрала номер. Витенька! проворковала она, услышав голос любимого брата. «Я сделала все, как ты просил».